Глава двадцать вторая. Центральный проспект выглядел слишком красиво, блестя ровной поверхностью сероватого мрамора, чтобы менять его облик укладкой на него рельсов. Поэтому конка, Олег решил, должна пройти рядом с его краем. Небольшая, но неприятная проблема возникла из-за того, что винорская сосна, это чудо дерева на шпалы не годилась от слова совсем. Необходимо было использовать другое дерево, а в баронствах, кроме сосны и фруктовых деревьев, с другими сортами были большие проблемы. Понятно, что на шпалы для псковской конки он бы нашел достаточное количество хоть того же дуба, но его-то планы одной только конкой не ограничивались. К тому же Олег совсем не имел представления о необходимой пропитке для шпал. Пришлось и в этот раз прибегать к помощи магии. Первый опыт оказался неудачным. Когда он использовал заклинание укрепления, то древесина уменьшилась в размерах в несколько раз, и большой ствол уменьшился до ветки. Попытки уменьшить количество вливаемой в заклинание энергии ситуацию не сильно изменили. С его или Улиным магическими резервами и силой магии укреплять древесину было все равно, что с помощью ударов кувалды пытаться править сапожный гвоздик. Догадался привлечь магов слабосилков, и дело пошло. Производство шпал Олег организовал в палене, а магов задействовал армейских. Пришлось отложить планы съездить в распил, посмотреть, как там идут дела у его химиков, напинать их, если еще не догадались, выдавливать сок из сахарной свеклы с его последующим выпариванием и пить продумать, как лучше организовать производство водки. В отличие от кальвадоса, для которого он получал уже готовое сырье в виде сидра, для водки бодяжить брагу предстояло самим. А значит, нужны будут и места хранения зерна, и емкости для его проращивания, и чаны для брожения. Мутные события, о которых сообщила Гелла с Арменом, заставили его поторопиться с возвращением Псков. Сразу по его приезду к нему примчалась сестра с деловым предложением, видно, ставила сигналки на его возвращение, в том смысле, что кто-то из его прислуги на него ей стучит. «Олег», — сказала она после всех ахов и обниманий, «ты должен отправить Рина Кларкас из Пскова. Пусть возвращается в отцовский замок и чем-нибудь полезным займется. Придумай, пожалуйста, чем». Вот чего Олегу сейчас не хватало, так это разборок в светском обществе. Рассказ Ули о произошедшем там расколе его совсем не интересовал. И кто там виноват, Кларк со своим вызывающим поведением, или Денис, публично употребившие высказывания не неподобающей благородной девушке, он разбираться не собирался. «Обязательно, но немного попозже», — сказал он, лишь бы только отвязаться. «Попозже — это когда?» Проявила настойчивость викантесса, уже достаточно хорошо его изучившая, чтобы повестись на такое неопределенное обещание. «Как только, так сразу!» — разозлился Алик. «Уля, мне сейчас меньше всего есть дело до всякой ерунды. Я сейчас с дороги искупаюсь, переоденусь и поеду к Палинам. Ужином, надеюсь, они накормят. Ты со мной?» Викантесса, вздохнув, обижаться все же не стала. На улицах Пскова вечерами было многолюдно. Особенно много прогуливающихся было на Центральном проспекте, благо автомобильное движение в этом мире отсутствовало и теплая весенняя погода способствовала. Редкие полонкины, отправляющихся с визитами в гостиный двор, благородных или торговцев побогаче, буквально тонули в людских толпах. Казалось, весь город вышел, что называется, людей посмотреть и себя показать. Кроме офицеров и чиновников семьями, тут был и народ попроще, свободные от службы гвардейские и егерские сержанты и солдаты, торговцы и лавочники, ремесленники и мастера, закончившие работу, много было детей, в том числе и из пансиона при каренной школе. «Смотри, наш юный, подающий большие надежды целитель сейчас пирожком подавится», — засмеялась Уля. Олег с самого начала не хотел разрешать уличную торговлю на Центральном проспекте. Но, как это часто и бывает, спрос рождает предложение. И время от времени стражи комендатуры ловили и пароли нелегальных продавцов воды, морсов, пирожков и прочих лоточников. В конце концов, граф Ришотел изменил свое решение и разрешил сначала торговлю с ясным, а затем и всякой мелочевкой. Надо было только за чисто символическую сумму в 20 тугриков купить в городской управе патент, дающий право на такую торговлю на декаду. Посмотрев туда, куда указывала сестра, Олег увидел чуть впереди группку из пяти мальчишек и девчонок в форме школьников, которые окружили молодую женщину с сладком выпечки. Граф и Викантеса шли пешком в сопровождении клейны и Лолиты, поэтому люди не сразу их замечали и обращали на них внимание. Одеты здешние владыки были без всякой вычурности, в обычную одежду, удобную для прогулок. Узнав графа с сестрой, люди расступались и почтительно кланялись Офицеры и сержанты отдавали воинское приветствие – Олег, не особо выдумывая, в качестве такого ввел прикладывание ладони руки к головному убору. Ему вспомнилась шутливая поговорка из жизни в его прошлом мире, что в ребенке всё хорошее от меня, а всё плохое от тёщи. Олег хоть и старался относиться к этому спокойно, но все же его немного коробило, что на сестру смотрели с любовью и даже обожанием, а на него скорее со страхом. «И, в общем-то, понятно, почему. «Фрин, не бойся, они отберут, жуй помедленнее», — сказала ули когда они подошли к школьникам. Викантесса, став шефом школы, отнеслась к своим новым обязанностям вполне естественно. Она не только вместе с Карой с подачей Олега разрабатывала модели школьной формы для мальчиков и девочек, Не только лично следила за тем, какие продукты торговцы поставляют в школьную столовую, но и иногда посещала занятия. Многих учеников она уже знала по именам. Олег первое время опасался, что Кара воспримет такое активное участие викантессы в школьных делах как недостаток доверия. Но та отнеслась ко всему с пониманием, лишь бы шло на пользу все же племянница Гортензии, настоящая умница и, к тому же, как оказалось, талантливый педагог под стать своей тетке». Неожиданное появление за их спинами графа и викантессы учеников смутило, но не испугало. Фрин, запихнувший в себя действительно слишком большой кусок пирога, ответить ничего не смог, зато остальные наперебой поздоровались. Задерживаться Олег с сестрой не стали. Но, отходя от детей, он поймал на себе взгляд девочки лет тринадцати, могине-слабосилка, который, в отличие от взглядов на него других людей, выражал не смесь уважения и опасения, а восторг и обожание. Уля, как и почти любая женщина, замечавшая вокруг себя почти все, тоже заметила этот взгляд. «Ого», — сказала она, когда они уже прошли дальше, «уж не влюбилась ли Камина в тебя?» Вот ведь девчонка глупая. Ограды частных особняков и общественных зданий начинались за густыми аллеями фруктовых деревьев, растущих с обеих сторон проспекта. До особняка барона и баронессы Пален идти было недолго. Он располагался почти в центре проспекта, недалеко от моста через Псту. Калитку им открыл здоровенный привратник ростом заметно выше двух метров, Такой амбал был бы отличным центровым для баскетбольной сборной. Гортензия купила этого раба во время одной из своих поездок в Легин и очень им гордилась. Похоже, что даже очень умные женщины иногда подвержены греху тщеславия. Гортензия, извини, увидев, что могиня Сули никак не могут наговориться, как будто специально ждали его приезда, чтобы в его присутствии начать обсуждать всякую косметическую и парфюмерную ерунду. Олег отвлек их от беседы. «Я дома с дороги немного перекусил, но пока шли сюда, на свежем воздухе опять проголодался. Он сидел на диване в гостиной, вытянув устало ноги. Бедный!» — засмеялась Гортензия, явно соскучившаяся по нему но не удержавшиеся от выяснения обстоятельств появления у ули запаха новых духов, а там уж и все остальные новинки женской привлекательности пришлось обсуждать. «Сейчас накормлю». Она посмотрела на стоявших вдоль стены у входа в комнату двух девушек-горничных, и те сразу же поняли, что от них требуется. К накрытому столу появился и чек». Его глубоко заспанный вид насмешил Олега. А чем ночью заниматься будешь, спросил он, обнимая старого соратника. Спать буду. Устал я за эти дни что-то. Чек после объятий с Олегом поцеловал в щёки Улю и жену. Мотал с по новым войскам. Гортензия волнуется, и ты куда-то на целую декаду пропал. Баронесса, видимо, тайком от всех освоила премудрости какой-нибудь ментальной магии, потому что Олег сам видел. Никаких команд она своим рабыням не давала. Тем не менее, стол они накрыли, обильный даже для обеда. Слова мужа изменили настроение хозяйки дома, напомнив о причинах ожидания графа. «Давайте за стол», — пригласила она. Олег сел между женщинами и спросил усевшегося напротив него чека. «Ну, тогда рассказывай, как съездил. Четвертый пехотный уже полностью сформирован». «Да», — кивнул головой чек, потерянно рассматривая изобилие еды на столе. Видно было, что есть ему не сильно хотелось. «Не решен вопрос только с командиром полка и штаб-офицерами. Я без тебя в этот вопрос даже не совался». «Сам, думаю, решишь, кого на полк назначить. Я бы посоветовал Ньетера перевести из второго пехотного. У него все же опыт есть. А во второй назначить или Дорниса, зама Кабрины, или у Шереза забрать его начальника штаба. Подумаем. Не думаю, что менять сейчас командиров — хорошая идея», — усомнился Олег. «А вот насчет Дорниса идея неплохая», — одобрил он, — приметив толкового офицера еще во время похода в Геронию, когда тот еще командовал батальоном в гвардейском полку. А солдатами и остальным командным составом, говоришь, полностью укомплектован. А что с нашими бомжами? Бомжами Олег называл тех, кого схватили во время массовых облав, устроенных в нищенских кварталах промзоны Нерва и Легина. В остальных городах и поселениях Подобных облав он пока не организовывал. Да там и народу-то особо не было. Все беженцы и переселенцы старались перебраться поближе к Пскову. Пойманных пожилых, малокуда годных мужчин, а также женщин и детей, он распорядился отправить к старостам деревень и владельцам хуторов на сельхоз работы и выпас скотины, определив их в почти рабское положение, посчитав это все же лучшим вариантом, чем то полуголодное и полукриминальное существование, которое они вели до этого. Молодых мужчин, парней и часть девушек из тех, что побойче и крепче, отправили в лагерь подготовки солдат, где за них крепко взялись сержанты, выделенные командирами первого и третьего пехотных полков а также четыре десятка бывших пленных легионеров, сманенных на службу графу Ришотел Нечаем. Из оростцев перейти на службу коллегу не захотел никто. Изгнанники держались друг друга и предпочли дождаться выкупа. А вот из тех, кто прибился к легиону, не являясь оростцем, нашлось такое количество желающих, что была возможность выбирать из них лучших». Большим бонусом шло и то, что Олегу досталось вооружение легионеров и их обозы. Всего из отловленных бомжей набралось около 1900 человек, годных к службе, из которых примерно две сотни составляли девушки. Укомплектован-то полностью, но, правда, для этого мне пришлось выгрести весь учебный полк до последнего недоумка». Чек взял наполненную рабыне рюмку кальвадоса и, виновато посмотрев на жену, выпил. «А с бомжами, как ты их называешь, тренировки идут от светла до темна. Сорока-сорокапятиградусный кальвадос он словно в воду проглотил и даже не стал закусывать. Но кормим до отвала. Сержанты и бывшие легионеры знают свое дело хорошо, так что, думаю, очередная твоя идея и тут до толк». К середине лета у нас уже будут три вполне приличные баталии со вспомогательными подразделениями при них, только Олег. Гора говорит, — он кивнул на жену, которая, как и Уля, пила чай с небольшими медовыми булочками, — что у нас впереди могут быть сложные времена. Того, что мы подготовили, может оказаться мало. Надо или прибиваться к кому-нибудь окончательно, ну или... Чек замолчал, разведя руками, мол, дальше это уже не мое дело. Олег совмещал беседу с набиванием желудка. Он нисколько не жеманился и не притворялся, говоря, что голоден. «Об этом можно будет подумать, когда вернусь из поездки в Фистал», — кивнул он. «Вернемся», — поправила его Уля. «Нас ведь обоих ждут на свадьбе. Ничего ведь не поменялось?» «Не поменялось», — согласился Олег, — Затем посмотрел на Гортензию, которая давно хотела вступить в разговор, но сдерживала себя. «Я вижу, что тебе есть что сказать», — узнала что-то от Агрия. Первый запашок намечающихся неприятностей Гортензия почувствовала, беседуя с имперским посланником Орро Неловином. Тот и сам ничего конкретного сказать не мог, но интуиция опытного дипломата подсказывала — что со свадьбой короля Венора происходит что-то неправильное. Понимаешь, Олег, делилась своими сомнениями Гортензия. Мне, как и Маркизу, мы с ним долго говорили. Кстати, он уже получил приказ имперского совета ехать в Фестал. Так вот, мне непонятны мотивы короля Глатора. Ведь у дочери Виделия намечалась прекрасная партия с наследником Фрагии. И тут вдруг такой поворот. «Формально отношения Веделия и Плавия давно испортились, но Агрий узнал у сааронских купцов, что короли Тарка и Саарона несколько раз за эту зиму устраивали совместные охоты, понимаешь?» «Нет, если честно», — искренне ответил Олег. Он знал, что и Плавий, король Тарка, и Улинс, король Саарона, раньше в особой дружбе замечены не были». Более того, пару лет назад на границе этих двух королевств произошли стычки, едва не переросшие в крупномасштабную войну. Единственное, что иногда объединяло их, это старинная вражда с империей. Кроме того, были подозрения, что Саарон собирался поучаствовать в интервенции против Венора. Но ведь что-то замыслить и что-то сделать – это две большие разницы – как когда-то говорили в родном мире Олега. Да и попрекать короля Улинца в том, что он планировал воспользоваться моментом распада земель соседа, даже если это и так было бы совсем уж несерьезно. Олег понимал, что вариант союза Тарка и Саарона против Венора не исключен. Это даже выглядело вполне естественно, но... «Что тут такого угрожающего?» — углядела Гортензия, совсем не понимал. «Я упустил, что ты не в курсе», — грустно усмехнулась баронесса. «Улинс, король Саарона, женат на родной и любимой сестре Виделия, который вдруг резко поменял матримониальные планы, касаемые своей дочери». «Понял», — дошло до Олега. «Ты подозреваешь северного и двух восточных соседей нашего королевства в заговоре». Но есть ведь еще и империя. Для Тарка и Саарона ввязаться в открытую войну с винором будет весьма опрометчиво, нет? «Олег, так я тебе об этом и говорю», словно несмышленому ученику сказала Гортензия. «Я подозреваю...» Это, конечно, подозрение, не более того, что после того, как Исида, будущая жена Лекса, родит или даже забеременеет... У Лекса могут быть неприятности вроде той, что постигла его отца. И еще. Олег, ты, когда говоришь про империю, то имеешь в виду только Ходонскую, но ты совсем забываешь про империю Аросскую. А она хоть и далеко от нас, но никогда не отказывалась от планов взять под контроль весь Эрмень, чтобы возить свои товары беспошлино не только вокруг берегов Торпеции». «Это сколько шим королевств надо завоевать?» — усомнился Чек. «Да и кем? Войско россов об этом все знают, сейчас сильно ослаблено. Их хваленая пехота из горцев к нынешнему императору нелояльна. Многие так и просто в бегах. Их прославленные маршалы казнены, и кто будет воевать?» Он посмотрел на жену и добавил. «Да нереально это. Они и раньше на такое были не способны, а уж сейчас-то и подавно». Тревога Гортензии по поводу надвигающихся событий передалась и Олегу. В отличие от Чека, он прекрасно понимал, что воюют не только армии, но и деньги, и политические интриги. А Аросская империя была очень богата. Там добывалось почти половина золота на континенте и почти треть железа. Там были богатейшие залежи серебра и меди, олова, цинка и никеля. Там были крупнейшие производства кож и шерстяных тканей. Рыба оросского засола пользовалась огромной популярностью на всем континенте. Если предположить, что эта империя действительно начала игру за установление полного контроля за рекой Ирмень, то Венор будет главной целью как единственное королевство – на всем протяжении реки, которая держит под контролем сразу оба берега Ермения и имеет право и возможность монопольно драть три шкуры с проходящих по его участку русла кораблей. Пусть короли Венора этим и не злоупотребляли, но ведь в политике, как помнил Олег, часто важны не сами действия, а возможности». «Я тебя услышал, Гортензия», — задумчиво сказал он. «Но это никак не сказывается на наших ближайших планах. Мне, то есть нам». Он посмотрел, улыбнувшись на сестру. «Все равно надо будет ехать. Я там постараюсь узнать побольше. Но ты права, и ты человек прав. Мускулы надо наращивать быстрее». Он обратился к своему главнокомандующему. «Ты начинай уже завтра» набирать следующий состав учебного полка. Мешкать не будем. А я прямо завтра сам съезжу к нашим бомжам, посмотрю, как из них куют баталии. Ты же к вонючкам завтра собирался ехать, — удивилась Уля. И я хотела с тобой, теменью бы заодно навестила. Да поехали, это ж по пути. Сначала баталии осмотрим, а потом поедем и сахарку попробуем. Мне нужно ехать с тобой, — спросил Чек. Олег видел, что его старый соратник морально сильно вымотался, и побыть несколько дней с женой ему не помешает. Поэтому от его услуг в сопровождении он отказался.